Holly Black. Чёрное сердце. Возвещается Физгигу, моему серому мохнатому котику, который, несмотря на вечно разъёрённый вид, всегда ласков и терпелив. Глава 1. Откинувшись на пассажирском сиденье моего Бенца, барон всасывает через жёлтую трубочку остатки чая с молоком из бумажного стаканчика, ноги в остроносах чёрных ботинках закинул на приборную панель. Волосы прилизаны На носу чёрные очки с зеркальными стёклами, настоящий злодей. На самом-то деле барон младший федеральный агент. Он, конечно, ещё только учится, но у него уже есть пропуск, удостоверение и всё прочее. Честно говоря, злодеем он от этого быть не переставал. Нетерпеливо барабаня затянутыми в перчатку пальцами по рулю, я в сотый, наверное, раз подношу к глазам бинокль и оглядываю заколченное здание в неблагополучном квартале Квинса. Что она там делает? Минут 40 уже прошло. А сам как думаешь? Проворачивает тёмные делишки, чтобы Захарову не пришлось перчатки морать. У неё теперь подработка такая после школы. Он не стал бы подвергать её опасности. Я стараюсь убедить скорее себя самого, чем Барона. Брат презрительно фыркает. Она теперь новобранец, и ей нужно всем доказать, что она справится. Захаров не смог бы оградить её от опасности, даже если бы сильно постарался, но он стараться не будет. За ней наблюдают остальные мастера, ждут, когда она проявит слабость, облажается. «Захаров это знает, и ты не забывай». Вспоминаю 12-летнюю Лилу с глазами в пол лица и копной растрёпанных золотистых волос. Вот она сидит высоко на ветке дерева и ест длинную лакричную конфету. Губы перемазаны красным. На ногах болтаются шлёпанцы. Лила вырезает на коре свои инициалы, чтобы доказать двоюродному брату. Она не врёт. Она действительно забралась так высоко, как ему в жизни не забраться. «Вечно мальчишки не верят, что я их уделаю», сказала она мне тогда. «Я не верю, что я их уделаю». Но в конце концов так и получается. Может, заметила она сы вышла через чёрный ход? Как же, заметила. Барон втягивает через соломинку воздух, и по салону громко разносится хлюпающий звук. Мы же с тобой натуральные ниндзя. Кто-то зазнался. Следить за человеком, занятие непростое, и чтобы там не болтал, брат, мы с ним ещё не слишком-то хорошо это умеем. Мой куратор в ФБР, агент Юликова, настаивает, чтобы я тренировался вместе с Бароном. Так я хоть чему-нибудь научусь и буду под присмотром, пока она не решит, как лучше преподнести начальству занимательную новость. У неё в распоряжении оказался мастер трансформации с дурным характером и криминальным прошлым, и баран удеваться некуда. Приходится со мной возиться. Вроде как это ненадолго, пока не закончу Веллингфорд. Интересно, сможем ли мы столько друг друга вытерпеть? То, чем мы заняты сейчас, Юликова вряд ли бы одобрила. Баран ухмыляется, сверкнув белоснежными, как игральные кости, зубами. «Как думаешь, что сделала бы Лила Захарова, узная, на что ты за ней шпионишь?» «Наверняка прибила бы», — ухмыляюсь я в ответ. «Наверняка». «И меня наверняка пристукнуло бы с удовольствием за то, что тебе помогаю». «Наверняка ты это заслужил». Барн снова фыркает. «В последние несколько месяцев мне на блюдечке с голубой каемочкой преподнесли все, чего я желал, все, чего и не мечтал добиться. Любимую девушку, власть, возможность работать непосредственно на Захарова», самого грозного человека из всех мне известных, и всё это я послал к чертям. Наверное, работать на него было бы не так уж и сложно, даже забавно, если бы мне не было плевать на тех, кто пострадает от моей руки, я мог бы получить всё. Снова подношу к глазам бинокль и рассматриваю деревянную дверь с облупившейся краской, снизу будто погрызенную крысами. И лила была бы моей, моей. Когда рассуждаешь о любви, вечно выскакивают такие вот соловечки собственнические. Это само по себе предупреждение. Вряд ли любовь способна кого-нибудь сделать лучше. Поверить не могу, что ты шантажом вынудил меня стать федералом. Баранцев с вздохом закидывает пустой стаканчик на заднее сиденье. И вот теперь я из сил выбиваюсь по 5 дней в неделю вместе с остальными курсантами, а ты, пользуясь моими навыками, таскаешься тайком за своей девчонкой. Разве это честно? Во-первых, навыки твои весьма сомнительны, во-вторых, Лила не моя девчонка. «В-третьих, я просто хотел убедиться, что с ней всё в порядке». Объясняю я по очереди, загибая пальцы. «В-четвёртых, уж кому о честности разглагольствовать, так это не тебе». Таскался бы в школе за ней. Барон будто и не слышит, что я ему говорю. «Давай-ка сворачиваться. Мне надо кое-кому позвонить. Потом перекусим, я даже готов заплатить». Я вздыхаю. В машине душно и пахнет несвежим кофе. Страшно, хочется потянуться. «Наверное, барон прав. Пора сворачиваться». Не из-за какого-то там звонка, а из-за того, о чем он вслух не сказал. Не очень-то хорошо шпионить за девчонкой, которая тебе нравится. Но только я неохотно тянусь повернуть ключ зажигания, как Лила будто по команде выходит на улицу. На ней черные сапоги до колена и серебристо-серый плащ. Она спускается по ступеням, быстрым жестом откидывает с глаз волосы, в ушах у нее покачиваются серьги. От такой красоты у меня дух захватывает. Следом выходит парень в худи и мешковатых джинсах. Уго заплетённые косички напоминают рога антилопы. Кожа у него темнее, чем у меня. В кармане он суёт сложенную пополам пачку, видимо, деньги. Лила носит шарф только в школе, и сейчас у неё на шее отчётливо видны тёмные шрамы, в которые втирали залу. Это такой обряд. Вновь вступившему в клан Захарова вырезают шрамы, он отрекается от старой жизни и начинает новую, порочную. Даже дочери Захарова нужно через это пройти. Теперь она одна из них. Обратного пути нет. Ну что ж, готов поспорить, мы только что видели заключительную часть некой весьма сомнительной сделки, довольно сообщает барон. Ну давай представим, что всё не то, чем кажется, и мы просто застукали Лилу за чем-то совершенно безобидным и в то же время постыдным. Постыдным? Я рассеянно оглядываюсь на него. Ну, например, они играли в игру, такую, где надо собирать разные карты. Покемоны там или Magic Gathering, допустим, к соревнованиям готовятся, и он, конечно, выиграл, а она отстегнула ему столько денег. Ну да уж, смешно. А может, он её подтягивает палатынь, по или они вместе раскрашивают фигурки, или устраивают театр теней. Баранна сгибает пальцы в перчатке, изображая утку. Я стукаю его в плечо, легонько, просто чтобы заткнулся. Брац со смехом поправляет солнечные очки. Парень с косичками, надвинув на глаза капюшон, переходит на другую сторону улицы, а Лила останавливается на углу и поднимает руку, чтобы поймать такси. Взметнувшиеся от порыва ветра золотистые волосы напоминают нимб. Интересно, она сделала домашку на понедельник? Интересно, сможет ли она когда-нибудь снова меня полюбить? Интересно, сильно бы она разозлилась, если б узнала, что я за ней следил? Наверняка взбесилась бы. В машину неожиданно врывается холодный октябрьский ветер и подбрасывает пустой стаканчик на заднем сидении. «Вылезай!» Барон сухмылкой смотрит на меня, опираясь на дверцу машины. Я даже не заметил, как он выскочил. Хватай свои пожитки и деньги для паркомата, пойдём за ним. Он кивает в сторону удаляющегося парня с косичками. Ты же собирался кому-то там звонить? Содрогаясь от холода в своей зелёной футболке, подхватываю с заднего сиденья кожаную куртку. Мне было скучно, а теперь интересно. Когда утром я сказал, что хочу потренироваться, за кем-нибудь следить, я назвал Лилу отчасти шутки ради, отчасти по вине с нездоровым желанию. Не думал, что баран согласится. Не думал, что нам удастся поймать тот момент, когда она выходит из квартиры и садится в таун-кар, и уж точно не думал оказаться здесь и выяснить, чем именно она занимается после уроков. Выбравшись из Бенца, захлопываю дверцу. В этом-то и проблема с искушением, чертовски трудно не поддаться. «Мы с тобой почти как настоящие агенты», — говорит барон, — «пока мы, пригнув голову, бредем против ветра». Знаешь, если мы застукаем твою девчонку на месте преступления, Юликова наверняка благодарность нам объявит или ещё как-нибудь поощрит за успехи в учёбе. Только вот мы этого делать не будем. Ты же вроде хотел, чтобы мы с тобой стали правильными и хорошими. Братола байцы ещё шире. Ему нравится меня подкалывать, а я реагирую и тем самым ещё больше его раззадориваю, но ничего поделать с собой не могу. Только не в том случае, если она пострадает. Я стараюсь придать голосу как можно более суровое выражение. Она ни в коем случае не должна пострадать. Да понял я, фу-фу, нельзя её обижать. Но вот ты, братишка, сейчас шпионишь за ней и её приятелем. Какие у тебя оправдания? А мне никаких оправданий и не надо. Шпионю и всё тут. Шпионить за кем-то — дело не из лёгких. Нельзя пялиться в затылок, нельзя подходить слишком близко. Нужно изображать из себя обычного прохожего, мёрзнущего на холодном октябрьском ветру в Куинсе. И уж точно нельзя походить на агента недоучку. Да брось ты волноваться, утешает барон. Если он нас и заметит, ему это даже польстит, пожалуй. Решит, что продвинулся по карьерной лестнице, раз за ним хвостом правительственные агенты таскаются. У барона гораздо лучше получается изображать незаинтересованного прохожего. Ну да, терять-то ему нечего, Лила уже и так его ненавидит, дальше некуда. К тому же, его этим делам обучают с утра до ночи, пока я зубрю уроки в Веллингфорде. Я готовлюсь поступать в Мефистический колледж, и всё равно обидно. С самого детства мы с ним постоянно соревновались, и я чаще всего проигрывал. Мы младшие, поэтому Филипп в выходные зависал с друзьями, а нам отец давал разные поручения или чему-нибудь нас обучал. Например, совершенствовал наши умения лазать по карманам и вскрывать замки. "Двое мальчишек отличная команда", говорил он. Один тащит, а второй отвлекает внимание. Мы с Бараном тренировались. Сначала нужно было определить, где у папы бумажник. Где-то поревется задний карман или оттянут край пальто, потом вытащить. У меня получалось здорово, но у барона лучше. Ещё отрабатывали отвлекающие манёвры: надо заплакать, спросить дорогу, отдать простачку четвертак, который он якобы потерял. "Это как у фокусников", говорил папа. "Нужно, чтобы я смотрел в сторону и не замечал того, что творится у меня подносом". Когда отцу надоедало разоблачать наши жалкие попытки его ограбить, он приводил нас в сарай и демонстрировал свою коллекцию. Имелся у него такой старый металлический ящик для инструментов, на котором со всех сторон были врезаны замки. Всего семь замков. Ни барон, ни я так и не сумели его открыть. Когда мы выучились вскрывать замки с помощью инструментов, папа стал учить нас открывать их заколкой-невидимкой, крючком от вешалки, а потом и палкой, любой подвернувшейся под руку штуковиной. Я надеялся, что у меня обнаружится талант в этой области, поскольку тогда думал, что не мастер, и считался в семье белой вороной. Верил, если выучусь вскрывать замки лучше всех, то смогу себя реабилитировать в их глазах. Как же мерзко быть самым младшим. «Вот откроешь мой супернадежный ящик, и мы с тобой тайком проберемся в кино на любой фильм», — говорил папа. «Или я там конфету спрятал. Или, если тебе так хочется эту видеоигру, просто открой ящик, и я тебе ее раздобуду». Неважно, что он там сулил, важно лишь то, что мне удалось открыть только 3 замка, а Барану 5. И вот мы с братом снова чему-то учимся, и снова я по неволе соревнуюсь с ним и по неволе расстраиваюсь, что отстаю. Юлика думает, что Баран сможет сделать хорошую карьеру в ФБР. Сама мне так сказала. А я ей сказал, что социопаты всегда очаровательны. По-моему, она решила, что я шучу. Чему вас там ещё учат в этой школе для агентов, спрашиваю я. Почему-то меня задевает, что баран так хорошо туда вписался. Ну и что, что брат притворяется? Тем лучше для него. Наверное, задевает меня то, что притворяется он искуснее меня. Да ничем особенным, со смехом отвечает баран, закатывая глаза. Всякие простые штуки. Как зеркалить человека, чтобы он начал тебе доверять. Ну, знаешь, надо делать то же, что и он. Честно говоря, работа под прикрытием очень напоминает работу мошенника. Есть свои приёмы. Находишь жертву, втираешься в доверие, сдаёшь её «Зеркалить. Простачок делает глоток, и ты тоже. Он улыбается, и ты тоже. Только надо действовать тонко, чтобы выглядело естественно. Хороший прием». «Мама меня ему обучила, когда мне было десять». «Знаешь, Кассель, как стать самым приятным собеседником. Нужно, чтобы ты напоминал простачку самого дорогого человека. А самый дорогой человек — это всегда ты сам, любимый». «Только ты у нас теперь правильный и хороший, смеюсь я». Баран мне вторит, словно я выдал самую смешную на свете шутку. В голову снова лезут мысли о маме. Не могу за неё не волноваться. С тех пор, как её поймали с поличным, она использовала свой дар мастера эмоций и работала над губернатором Петтоном. Мама скрывается. Петтон, в принципе, мастеров не любил, а теперь он каждый вечер в новостях требует её крови с такой яростью, что аж жилка пульсирует на лбу. Пусть мама прячется и дальше. Мне только очень хочется знать, где она. «Барон, как думаешь? В сотый раз начинаю я разговор о ней. Сейчас мы станем друг друга успокаивать, мол, у неё всё в порядке. Скоро она с нами свяжется». Но тут парнишка с косичками заворачивает в бильярдную. «Давай». Брат дёргает головой, и мы ныреем в пекарню напротив. Там очень здорово, потому что тепло. Барон заказывает два кофе, и мы пьём его, глядя в окно на бильярдную. «Ты когда-нибудь уже эту свою зацикленность на Лиле переживёшь?» спрашивает брат. «Нужно было самому начать разговор и выбрать тему любую другую тему. Это у тебя как болезнь, честное слово. Когда-то на ней помешался, лет в 11, я молчу. Ты потому за ней потащился, а потом из-за этим типом, думаешь, недостоин её, но надеешься застукать на чём-нибудь мерзком, ведь тогда получится, что вы всё-таки друг друга стоите. Всё совсем не так, шепчу я. Когда любишь, всё совсем не так. Да неужели? фыркает барон. Страшно хочется сказать ему какую-нибудь гадость или колкость, но я сдерживаюсь. Если я не буду реагировать, может он отстанет, а там я его отвлеку. Мы молча стоим у окна. Через несколько минут Барон вздыхает. Мне снова скучно. Пойду всё-таки позвоню. А если он выйдет, как мне его импровизируй, советует Барон, изображая испуг. Он выходит, звякнув колокольчиком на двери, и парень за стойкой кричит вслед своё обычное: "Спасибо, что заглянули, приходите ещё". Барон принимается рассказывать по мостовой около пекарни Вовсю флиртуя с невидимой собеседницей по телефону, он так и сыплет названиями французских ресторанов, будто каждый вечер в таких ужинает. Прижал трубку к щеке и улыбается, словно искренне верит в тот романтический бред, который несёт. Жалко, конечно, эту девчонку, но мне становится весело. Я ему потом спуску не дам. Вряд ли получится держать язык за зубами, разве что проглотить этот самый язык целиком. Заметив, как я с улыбкой пялюсь на него в окно, Баран поворачивается ко мне спиной и отходит к ламбарду неподалёку. Когда он оглядывается через плечо, я комично поигрываю бровями, делать особо нечего, так что продолжаю караулить. Покупаю ещё кофе, расстреливаю парочку зомби в телефоне и всё равно вздрагиваю от неожиданности, когда парень с кессичками выходит из бильярдной. Рядом с ним какой-то мужчина, волосы жирные, щёки впалые. Парнишка, прислонившись к стене, прикуривает сигарету, прикрывая огонёк зажигалки ладонью. Вот когда не помешала бы ФБР-овская подготовка. Пожалуй, не стоит выбегать из пекарни и махать рукой баруну, привлекая внимание, но что делать-то? А если парнишка сейчас двинется дальше? Импровизируй, так барон сказал. Приняв как можно более непринуждённый вид, выхожу на улицу. Может, он просто покурить вышел, может, барон меня заметит и сам подойдёт. Облокачиваюсь на скамейку автобусной остановки и внимательнее приглядываюсь к парню. Напоминаю себе, что это не в заправдешнее задание. Если я его упущу, ничего страшного, тут, наверное, и вынюхивать-то нечего. Вряд ли он прямо сейчас бросится выполнять поручение Лилы. И тут парень Шираков взмахивает рукой с дымящейся сигаретой. Классический отвлекающий манёвр у фокусников и мошенников. Следи за моей рукой. Он, наверное, ещё и шутит при этом, потому что мужчина со впалыми щеками смеётся, но я-то вижу, как парень потихоньку вытаскивает из перчатки вторую руку подскакиваю, но всё происходит слишком быстро. мелькает голая ладонь. На автомате бросаюсь вперёд, прямо через улицу, не обращая внимания на взвизгнувшую тормозами машину. Прохожие поворачиваются ко мне, никто не смотрит на парнишку. Даже мужчина из бильярдной смотрит на меня, а не на него. "Беги", кричу я. Он всё ещё непонимающе пялится, а мальчишка уже хватает его за горло голой рукой. Тянусь, чтобы схватить его за плечо, но поздно. Мужчина тюком падает на мостовую. Парень разворачивается ко мне и взмахивает голыми пальцами. Хватаю его за запястье и со всей силы выворачиваю руку за спину. Он со стоном ударяет мне в лицо свободной рукой в перчатке. Отшатываюсь. С мгновением мы стоим друг напротив друга. Наконец-то я могу хорошенько рассмотреть его лицо. С удивлением подмечаю аккуратно выщипанные брови, под ними большие корейские глаза. Парень прищуривается, а потом разворачивается и пускается на утёк. Бегу за ним, не думая, на автомате Касель, что же ты делаешь? Оборачиваюсь в сторону барона, но тот стоит ко мне спиной весь в телефоне. Чудненько. Парнишка быстрый, но я-то уже 3 года тренируюсь, знаю, как правильно бежать. Надо пропустить его вперёд, пока он делает рывок. Потом противник сдуется, и я его нагоню. Мимо проносится квартал за кварталом. Я всё ближе. Этим же и занимаются федеральные агенты, так, гоняются за плохими парнями. Но я не поэтому за ним бегу. Я словно преследую собственную тень и не могу остановиться. Парнишка оглядывается через плечо и, видимо, поняв, что я нагоняю, меняет тактику, резко сворачивает в переулок. Когда я забегаю за угол вслед за ним, он вытаскивает что-то из-под ходи. Хватаюсь за первое, что попадается под руку это деревянная доска рядом с кучей мусора, взмахиваю ей вовремя. Парень выхватил пистолет. Дерево ударяет по металлу, и удар отдаётся у меня в руке. Пистолет отлетает к кирпичной стенке, будто я отбил подачу на ежегодном чемпионате по бейсболу. По-моему, парнишка удивился не меньше моего. Медленно подхожу, сжимая в руке доску, от удара она раскололась, а верхняя часть болтается на тоненькой щепочке, а конец нижний напоминает остриё копья. Парнишка наблюдает, весь подобрался. На вид не старше меня, а может, даже и младше. Охренеть, ты кто такой? Когда он открывает рот, я замечаю у него несколько золотых зубов. Они блестят в вечернем свете, три снизу, один сверху. Парнишка запыхался. Я тоже Наклонившись, поднимаю трясущейся рукой пистолет и отщёлкиваю предохранитель, бросаю свою деревяшку. Кто я в данную секунду понятия не имею. Почему? спрашиваю я тяжело дыша. Почему она заплатила тебе за его убийство? Слушай, он поднимает руки, одна в перчатке, одна голая, будто признавая своё поражение, но выглядит при этом скорее удивлённым, чем испуганным. Если это был твой друг? Он мне не друг. Парнишка медленно опускает руки, будто бы расслабился. Что-то такое понял насчет меня. Может, увидел, что я не коп? «Я никого ни о чем таком не спрашиваю. Не знаю, ясно тебе? Работа есть работа!» Киваю. «Шею покажи!» «Шрамов у меня нет!» Он оттягивает ворот Худи. «Шрамов действительно нет!» «Сам на себя работаю. Не дело такому красавчику, как я, лезть во все это дерьмо. Никому на гейджи воротник не надеть!» «Ясно!» «Если ты эту девчонку знаешь, то знаешь, и чем она занимается!» Он вынимает из арта зуб, настоящий, не золотой, почерневший зуб на затянутой в перчатку ладони напоминает жемчужину с изъяном. Хорошо хоть что за убийство отстёгивают неплохо, ухмыляется парнишка. Золотишка-то дорогое. Я стараюсь не показать удивления. Мастер смерти, который теряет после убийства всего лишь зуб, весьма опасный противник. Любое проклятие, будь то магия силы, удачи, памяти, эмоций, снов, смерти или даже трансформации, вызывает отдачу. Как говорит дедушка, проклятие работает над мастером. Отдача может поколечить и даже убить. У мастеров смерти отмирает какая-нибудь часть тела. У кого-то лёгкое, у кого-то палец, а у кого-то всего на всего зуб. И зачем же мастеру смерти пистолет? Он мне дорог как память, бабуле моей принадлежал, отвечает Гейдж, а потом чуть нерешительно продолжает. Слушай, ты же стрелять не будешь, если бы хотел, уже бы выстрелил. Так может мы просто Уверен, что хочешь со мной в слабость сыграть? «Точно уверен?» Гидж подбирается. «Ладно». Он с шумом втягивает воздух в дырку от зуба. «Кое-что знаю, но... не от неё. Она мне ничего не сказала, только где его найти. Слухи разные ходили про этого типа. Его вроде как звать Чарли Уэст. Он будто бы запорол одну работёнку. Должен был ограбить, а сам всю семью порешил. Трус и пьяница». «У меня в кармане звонит телефон. Вытаскиваю его и быстро смотрю на экран. Барон, видимо, только что понял, что я от него смылся». Воспользовавшись тем, что я на мгновение отвлёкся, Гейдж взлетает на сетчатый забор. Смотрю ему вслед, и в глазах чуть мутнеетца. Кто сейчас передо мной? Мой дедушка, мой брат, я сам. Любой из нас мог бы оказаться на его месте, возможно, уже побывал на его месте, сбегал после убийства, карабкался через забор, ожидая выстрела в спину. Я не приказываю ему остановиться, не делаю предупредительный выстрел в воздух. Ничего такого, что следовало бы сделать федеральному агенту, преследующему убийцу просто даю ему уйти. Если Гейджу досталась та роль, которая была уготована мне, сам я понятия не имею, как быть тем, кто остался стоять в переулке, правильным и хорошим парнем. Вытерев пистолет о свою зелёную футболку, сую его за пояс джинсов, сзади, где не видно под курткой, потом возвращаюсь на улицу и звоню Барану. Является он не один, а в сопровождении целой толпы незнакомых людей в костюмах. Да что такое творишь? спрашивает Баран тихо, хватая меня за плечи. Голос у него взволнованный. Я понятия не имел, куда ты делся. Звонил, но ты не отвечал. А я и звонков не слышал, только последний импровизировал, напустив на себя самоуверенный вид, говорю я: "Ты бы меня не упустил, если б не трепался с девчонкой". Барон явно готов меня придушить. Они приехали на место убийства сразу после копов, говорит он со значением, посмотрев на меня. Конечно, барон злится. Но я понимаю, что он хочет сказать, это не я их вызвал. Я ничего не сказал про Лилу, не сдал тебя, пока не сдал. Агенты меня опрашивают. Рассказываю, как гнался за убийцей, но тот меня обогнал и перелез через забор, куда потом побежал, не знаю. Рассмотреть его не успел, он был в капюшоне. Нет, ничего не сказал. Нет, оружия у него не было, я видел только голую руку. Да, не надо было за ним гнаться. Да, я знаю агента Юликову. Да, она сможет за меня поручиться. Юликова подтверждает мои слова. Меня отпускают, не обыскав. Мы с Бараном идём обратно к машине, за поясом холодеет спину чужой пистолет. Что там на самом деле случилось? спрашивает брат. Я качаю головой. И что же ты теперь будешь делать? он будто подначивает, будто действительно хочет знать. Это убийство заказала Лела. Ничего не буду делать. А ты как думал? И ты ничего делать не будешь. Дедушка как-то предупреждал меня, что из таких девчонок, как Лила, вырастают женщины, у которых глаза будто дырочки от пуль, поцелуи словно удары ножа, и ни там покоя, и ничего хорошего от них не жди. Выпьют тебя до дна, как стакан виски. Влюбиться в такую всё равно что загреметь в лесницу. Эти предупреждения я слышал много раз, вот только никто не говорил мне, что даже когда загремишь с этой самой лестницы, когда поймёшь, как это больно, всё равно в очереди будешь стоять за добавкой.